Два дня назад, 17 мая, понедельник. Следите за ней, я научу ее уважительно обращаться с людьми. Узнайте и доложите мне полную информацию, приказал я Диего и Серхио. Они мои друзья, коллеги и одновременно подчинялись мне. В совете я служил на уровень выше их. Неуважение ко мне, неуважение к правящей династии. Я советник Ньюштейна. Меня заботят отношение и уважение людей к нам. Давно никто не выводил так из себя. Интересно, как она будет себя вести, когда узнает, кто я. Заметил как-то девушка села в новенький Porsche с подругами. Ярость только при одном взгляде в её сторону увеличилась. Красивые глаза, улыбка, утончённые черты лица теперь застыли передо мной. Хотелось заполучить эту девушку. — Можно узнать, почему у тебя возник к ней такой интерес? — спросил Диего, подойдя к моей машине. — Мы не отказываемся от твоего поручения. Нам важна правящая династия, как и тебе. Любопытно, почему она вызвала такую реакцию? Она же обычная высокомерная девчонка. У нас полно других дел в Совете, — добавил Серхио. — Вы хотите оспорить мое поручение? — взбесился я. — Нет, но твоя нестабильная реакция помешает нашим делам. Что ты задумал? Не понимаю всё-таки, как эта девушка относится к нашей работе. Нам нужно знать, чтобы предвидеть все последствия твоих действий, сказал Серхио. Его холодная рассудительность отличается от моей вспыльчивости. Относится? Она нарушает нашу репутацию. Передадим её дело в суд. Мы знаем, какой штраф ей грозит за оскорбление, а тем более нападение на членов совета, встряв в разговор Диего. Нет, Никуда мы ее дело не передадим. Какое нападение? Нас высмеют. Есть план получше. Познакомлюсь с ней ближе, заставлю полюбить меня и брошу. Как по мне, прекрасное развлечение. Не слишком ли большая трата времени? А твоя девушка? Все будет уместно. Одну проучим, а другая пусть немного поревнует. Наши отношения давно остыли. А пока она ничего не узнает.